Крабишкин дом Жил в море, краб, не краб так себе, крабишка маленький. Сам спятачок, ноги как спички, клешни как щипчики. Пока совсем маленький был, жил где придется, подрос, стал себе дом искать. Вылез на мелководье, семенит вдоль берега, по сторонам смотрит, видит камень. В камне щель. Залез в нее, ерзает, ерзает, никак не устроится. Плывет мимо бычок-старичок, голова с кулачок. «Славный у тебя дом», — говорит, — «будто для тебя построен». «Много ты понимаешь», — обиделся крабишка. «Плохой дом, жесткий он, да темный, да тесный». «А тебе какой нужен?» — удивился бычок. «Нужен мне такой, чтобы в нем мягко было, светло и просторно». «Где тебе, губастому, понять? Плыви, покуда никто не съел!» Пока бычок губой шевелил, слова подбирал. Крабишка из щели вылез и ушел. Скользко по камням идти. Вода через камни перекатывается, того и гляди, смоет. Поищу-ка я где поглубже. Подался в море, идет по песку, а песок рассыпчатый, тонкий. Нашел ямку». Мягко, светло, привольно, тут мне и жить. Только в ямке устроился, видит, плывет на него огромная рыбина, рыло длинное, снизу белые усики, спина в костяных шишках, осетр. Крабишка с перепугу в песок, зарылся, ни жив, ни мертв, а чудище рыбы все ближе, над самым дном плывет, усиками по дну шарит. Доплыла до ямки, пошарила и давай копать рылом песок. Крабишка оттуда вверх тормашками. Вылетел, да наутек. Бежит по дну, ноги выше головы подбрасывает. Еле удрал. Добежал до кучи камней. В лес между двумя дух перевести не может. Успокоился, огляделся. Камни крепкие, не то что рассыпчатый песок. Чем не дом? Правда, не мягко тут. Зато свету и место сколько хочешь. Останусь здесь. Стал крабишка с камней мушанку ощипывать. Вдруг сверху на него кто-то как бросится, на лету зубами клац, мимо. Развернулся и снова на крабишку. Тот удирать. А это котра-наколка, спина и голова узкие, рот дырой, хвост полумесяцем, Крабишка вокруг камня, катран за ним. Пока катран хвост заносил, крабишка камень кругом обскакал, углядел пещерку и в нее спрятался, сидит. Катран над камнем прошел, видит, никого нет, и уплыл. Ну, думает крабишка, отсюда я никуда, ни мягко тут, ни светло, зато просторно, сел и ноги вытянул. Только вытянул мимо скат. Морская лисица плывет. Учуяла краба и камню. Плывет, как большущий лист колышется. Тело блином, хвост кнутиком, зубов полон рот. Охитрющая, даром не носится. Подплыла, на камень легла. Давай голову в пещерку протискивать. Пол головы протиснула, за клешню зубами хватит. И потащила крабишку вон. Пещерка-то просторная. Не упереться, не зацепиться. Чует крабишка. Конец пришел. Из последних сил рванулся и обломил клешню. Вырвался из лисих зубов, прижался к камню, будто влип. Поцарапала лиса зубами камень. Не достать краба. Съела клешню и ушла прочь. Ушла она. Крабишка боком-боком, да к берегу. Ладно, сам живой, а клешня вырастет. Вот, наконец, и камни. Между ними ручейками вода. Уж сюда большой рыбе не дойти. И бычок тут, сосед. Здравствуй, дедушка. Нашел крабишка знакомую щель и в нее. Вот где хорошо, и жестко, и темно. И тесно, как будто для него, для крабишки, дом построен.